Короткие рассказы для детей. История 317. Как дождь и снег не нисходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Книга пророка Исаии, 55 глава, 10 стих. Скоро к нам придет она, долгожданная зима. Первый беленький снежок вновь припудрит наш лесок. Льдом покроются все речки, а огонь, пылая в печке, Будет дом наш согревать, Нет нужды нам унывать. Но не всем зима на радость, Бедным людям она в тягость. Мерзнут бедные они, Нет огня у них в печи. Если можешь, помоги, Дров вязанку принеси, С ними хлеб твой раздели, В дом их радость принеси. Однажды зимой, когда уже лежал глубокий снег, одна бедная вдова пошла с сыном в лес, чтобы собрать немного хвороста. Когда одна вязанка с большим трудом была собрана, женщина решила развести костер, чтобы сынишка мог немного согреться, потому что руки и ноги у мальчика окоченели от холода. Она стала разгребать снег и нашла маленький железный ключик. «Томас, посмотри, что я нашла!» сказала мама. «Где есть ключ, там, возможно, есть и замок». Она копнула дальше и наткнулась на железный ящичек. Хоть бы ключ подошел, хоть бы замок не был ржавым, ведь в ящике могут быть «Драгоценные вещи!» «Вот это да!» — воскликнул обрадованный Томас. «Может быть, в нем золотые слитки?» Мама попробовала, ключ подошел, она повернула ключ один раз, потом еще раз и осторожно открыла крышку. «Что там, мама?» — спросил нетерпеливо Томас. «Книга!» — сказала мама. «Как жаль!» — разочарованно протянул Томас. «Это Библия, мой мальчик, а Библия дороже слитков золота. Если бы там были куски золота, мы могли бы купить Библию и все остальное, мама». Мама молча кивнула. Когда же она открыла Библию, на внутренней стороне обложки чернилами было написано «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Да, Томас, давай будем верить тому, что здесь написано. Слово Божье не бывает тщетным, оно не возвращается пустым обратно. Вот такая история. Давайте мы будем молиться, и благодарить Господа за то, что у нас есть все необходимое на каждый день. Попросим Его научить нас ценить Слово Его, Библию, которую Он дал нам».